Глава двенадцатая. Я проснулась из-за дразнящего запаха кофе. С трудом, оторвавшись от подушки, осмотрелась, Олега рядом не было. Широкое окно осветило яркое утреннее солнце, значит, снаружи мороз. Я с удовольствием потянулась, растягивая сонные мышцы, и улыбнулась. Здесь, в доме, было тепло и уютно. Я чувствовала себя счастливой. Хоть все еще не верила, что этот уверенный в себе, страстный, привлекательный мужчина выбрал меня. Я приняла душ, очистила зубы, оставленные для меня новой щеткой. Рассматривая себя в зеркале, поразилась, какие у меня красивые глаза сегодня. Они блестели, будто янтарь в солнечных лучах. А нисходящая с губ улыбка крала минимум пять лет от моего возраста. Мой довольный взгляд блуждал по телу пока не зацепился за маленькие синячки у основания шеи. Я помнила, что Олег часто целовал мою шею, но он не был похож на человека, который будет делать засосы. Это какое-то ребячество. Я наклонилась ближе к зеркалу, чтобы лучше рассмотреть, и отшатнулась. На моей светлой коже четко были видны следы зубов. «Надеюсь, он не мнит себя вампиром», — усмехнулась я про себя и отрицательно помотала головой, отвечая самой себе. Я решила не омрачать себе настроение зря. Видимо, Олег увлекся в порыве страсти и не рассчитал. Мне точно больно не было, иначе я бы запомнила. Пожав плечами, вернулась в спальню. На кресле у окна лежали мужские футболка и шорты. Я их примерила. Футболка была для меня как туника, а шорты как капри. Я осталась довольной и пошла вниз на упомрачительный запах. Олег жарил сырники, надев прямо на голое тело фартук с забавной мордой енота. «Доброе утро!» — поздоровалась я и подошла к мужчине. Он чмокнул меня в щеку и ответил. «Вообще-то уже день. Кто-то очень долго спит. А может, это потому, что кто-то слишком много хочет?» — парировала я в шутку. Олег улыбнулся мне нежно, но глаза его были серьезными. «Я замучил тебя вчера. Прости!» — сказал он тихо. Ты сделал меня счастливой. Мне было очень хорошо, призналась я, присаживаясь на высокий барный стул рядом с островом. А мне понравилась наша игра вчера, усмехнулся Олег и поставил передо мной тарелку дымящихся сырников и сметану. Вот думаю, может купить для тебя кожаные ботфорты и корсет, тогда для себя купи ошейник с шипами и плетку. Передо мной возник кофе, а мужчина сел рядом и снова поцеловал в щеку. «Нет уж, обойдемся без аксессуаров». Решил он и начал уплетать сырники. Я тоже попробовала. Как же это было вкусно. Обжигающий горячий нежный сырник в сочетании с холодной мягкостью сметаны дарили удивительное наслаждение моему языку. А легкий аромат ванили ласкало баняния. «Знаешь, Олег, ты удивительный мужчина. Нежный и страстный в постели, готовишь как бог, обеспечен опять же». «Почему ты до сих пор один? Что у тебя за секрет, из-за которого ты избегал женщин?» Запив второй сырник кофе, поинтересовалась я. Этот мужчина покорил мое сердце. Я готова была признать, что влюбилась, но ожидание какого-то подвоха не давало мне расслабиться и получать удовольствие от нашего общения. Олег замер, посмотрел на меня внимательно и поцеловал в губы. Почти невесомо, но так чувственно. «Наверное, я сейчас тороплю события, но не могу молчать. Ты оказалась настоящим чудом. Не понимаю, как я раньше жил без тебя. Ты такая нежная, податливая, мягкая, и у тебя есть чувство юмора. Я даже не думал, что так легко влюблюсь. Маш, оставайся жить у меня. Здесь и для дочери твоей место найдется. Я позабочусь о вас обеих. Ты должна остаться со мной, Маш». Он смотрел на меня пристально, будто пытался мысли прочесть. А я замерла, пытаясь справиться с эмоциями. Он влюбился в меня и предлагает жить вместе, а я все еще не верила в правдивость происходящего, поэтому тормозила и сдерживала, как могла, лавину дикой радости и безудержного счастья, пытающуюся накрыть меня после его признания. — Олег, ты тоже мне очень нравишься, — ответила я как можно спокойнее, — но мой голос дрогнул, выдав волнение. «Еще бы! Ведь я тоже была без ума от него!» «Но прежде чем дать ответ, мне нужно знать этот твой таинственный секрет!» Я замолчала, а он кивнул, соглашаясь с моей точкой зрения. В ожидании его признания прокручивало в голове варианты мужских недостатков. «Я игрок», «я патологически ревнив», «когда я напиваюсь, становлюсь агрессивным», «я убивал», «я готовила себя к чему угодно», Но только не к тому, что услышала. Олег откашлялся и, смотря мне прямо в глаза, серьезно сказал. «Я оборотень».